Глава 28. Фантасмагория Знаешь, Катя, у меня такое чувство, что это какая-то фантасмагория. Нина тревожно смотрела на расписной фарфоровый чайник на столе, и хотя время близилось уже к трем пополудне, на столе, в дешевых дачных чашках, ожидая их, стыл утренний чай. «Не думаю, что допрос шурки что-то для них прояснит», — продолжила Нина. «Он, мне кажется, и сам толком ничего не понимает». «Быть может, теперь, когда убита его тетка, он все же попытается понять», — осторожно заметила Катя. Ей не хотелось просвещать приятельницу насчет главных причин допроса Кузнецова. Зачем идеалистки Нине лишний раз убеждаться в том, что человек, отношение к которому у нее сейчас, ну, скажем, сложное, как и все прочие домочадцы-вдовы на подозрении у милиции? «Кать, говорили-говорили мы до хрипоты, а столько вопросов осталось неясных», — Нина покачала головой. «Или я такая бестолковая, или мне кажется, что многое из того, что нам известно, «Нуждается в объяснении. Ты так не считаешь?» Катя кивнула. «С мужчинами невозможно что-то обсуждать детально. Они вечно куда-то торопятся», — заявила Нина кротко. «И это даже лучше, что они наконец-то свалили и оставили нас в покое. Давай-ка теперь подумаем своей головой, а?» «Давай», — горячо согласилась Катя. «Ей стало интересно. Ну и какие же вопросы, по-твоему, висят в воздухе?» Нина посмотрела на люстру и спросила. — Катя, а что, по-твоему, могут означать шрамы на ладонях Смирнова, Антоши, Тарантинова и жены прокурора? Катя на секунду задумалась. — Ну, пожалуй, начнем со Смирнова, — сказала она. — Как я убедилась, он участвует с Хованской в каких-то странных ритуалах. Проходят для участия в них несколько ступеней посвящения. Сидение под замком в комнате с повязкой на глазах наедине с запахом гниющего мяса, фактически с трупным запахом, с мухами, нужно, мне кажется, трактовать именно так. Кстати, мухи. Слова Сорокина насчет их повелителя тебе ничего не говорят в этом вот контексте? Мы можем лишь догадываться о смысле этого ритуала, о его ступенях. Возможно, и порез на ладони — тоже одна из ступеней инициации, быть может, самая низкая. Или, возможно, это печать сопричастности, некий знак посвящения себя, жертвенности. «Кому?» — спросила Нина. «Там на горе Хованская одиница говорила об утренней звезде». Сорокин тоже об этом говорил. Вспомни, кого он подразумевал под всем этим. «Когда я спросила Антошу про порез, — продолжила Катя, — он ответил мне, что порезался сам. Возможно, он лжет. Трудно, например, представить в такой ситуации Тарантинова. Но, может быть, с Колобродом все было несколько иначе. А вот с мальчиком...» Возможно, иногда эта ступень кем-то проходится добровольно. Некто посвящает себя, демонстрируя тем самым свою полную готовность. «Ну да, служить темным оккультным силам», — Нина фыркнула. «Ой, Кать, мальчишке всего двенадцать. Что он во всей этой мистике демонической смыслит?» Антоша пережил в жизни много такого, что и взрослому не доводилось. Насчет негативного жизненного опыта он нам всем фору даст. Он, не нуша, смыслит в жизни гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд. Он не только понимает, он судит уже поступки взрослых. И начал он, кстати, с собственного отца. Наконец, у мальчика выдающиеся гуманитарные способности, как оказалось. Может, именно своей одаренностью он и привлёк Хованскую? А может... Тут Катя умолкла, вдруг вспомнив тот полузабытый разговор на озере о картах Таро. А может быть, Юлию к нему влечет совсем другое? Некая, как мне кажется, особенная фатальность его личной судьбы? Или сама судьба влечет мальчика к ней? туманно объясни проще попросила нина тебе ничего не бросается в глаза когда начинаешь наблюдать за людьми окружающими хованскую спросила катя в ее орбиту случайно или не случайно, но попадают люди с одной общей чертой те от которых в какой то момент их жизни отвернулось счастье кто под влиянием страстей или обстоятельств приближается к некой личной катастрофе. Смотри, Очкасов со своими семейными проблемами, Смирнов, и Щенков, Антоша. У них у всех что-то в жизни случилось непоправимое, дурное. Полунины. Насчет прокурора и его семьи мы вообще ничего не знаем, только то, что на руке женщины похожий шрам еще тот платок». «Да, конечно», — согласилась Катя. «Но, возможно, со временем и с ними что-то прояснится». У Александры Модестовны, как оказалось, тоже был свой миллион любовных возрастных терзаний. И у Сорокина твоего тоже не все в семье было хорошо, точнее, чудовищно там было. Никита вон про отчима его рассказывал. «Ведь это же кошмар». И, наконец, есть внутренние духовные проблемы и у... — У кого? — тихо спросила Нина. — Да у тебя. — Я разве не права? — Ну хорошо. — А как же тогда Шурка? Какая такая личная катастрофа грозит ему? — И, наконец, ты, ты сама. Ты ведь тоже в орбите этой женщины. Или скажешь, кто угодно, только не я? я — Я? Катя смутилась. Бог мой, в своих отвлеченных разглагольствованиях она, кажется, зашла слишком далеко, обидев своей бесцеремонностью подругу. Если честно, я даже думать об этом не хочу, хотя, видно, думать придется. Короче, быть может, некая особенная фатальность личной судьбы Антоши и есть главная первопричина его общения с Хованской. И по этой же самой причине к ней сюда, в Майгору, как магнитом, тянет таких совершенно разных людей, непохожих и одновременно одинаковых в их несчастье, беде, отчаянии, боли. И они обращаются к ней за помощью, хмыкнула Нина. Им кажется так. К ней самой или к ней как посреднику каких-то сил, которые... «Ох, да чего же неохота мне в мистику эту лезть?» Катя поежилась. «Хорошо, возьмем Очкасова для примера. Причина его самоубийства, хоть пока и смутная, все же определилась. Что же получается? Он всю жизнь мечтал иметь наследника и по болезни не мог. Бегал по врачам. Потом, когда те не помогли, дошел до экстрасенсов, нетрадиционщиков, наконец, до магов и колдунов. Пути его пересеклись с Хованской. Быть может, у них были те же самые ритуалы, что и у Смирнова, либо другие. И произошло чудо. Он встретил женщину, влюбился в нее, и она забеременела от него. Очкасов женился, у него родился сын. Хэппи-энд? И что же потом? Через семь лет мальчик подрос, и, видимо, стало очевидным его несходство с отцом. Мы не знаем, что происходило внутри семьи, но, как видишь, дело дошло до анонимной экспертизы установления отцовства. И когда худшие подозрения Очкасова оправдались, то жизнь пошла прахом. Можно спорить, достаточно ли это мотив для самоубийства такого человека, но Модин, знавший Очкасова лучше всех, считает, что все произошло именно по этой причине. И мы, в отсутствии иных версий, не можем ему не доверять. Погоди, ты намекаешь на то, что в случае Очкасова Хованская просто смошенничала? Обманула его? Зачем мучиться с заклинаниями и амулетами, когда просто можно шепнуть на ушко девицы, мечтающей выскочить замуж за такого вот нового русского, увы, полнейшего импотента, как исправить ситуацию? «Возможно, все так и было». Катя кивнула. «Возможно, Хованская сама все устроила, подыскав этой женщине подходящего любовника на час. Но, возможно, она просто намекнула ей». «Нина, а ты никогда не задумывалась над выражением «лукавый бес?» — спросила вдруг Катя. «К чему ты это?» Я вдруг вспомнила «беста всегда лукавит, обманывает». Ведь в сказке даже деньги, которые он за душу предлагает, всегда наутро черепками битыми оборачиваются. «Ой, Кать, до чего мы с тобой дошли? Уже сказки друг другу пересказываем!» Нина печально усмехнулась. «Ты мне лучше скажи, философ, там, ночью на горе, было что-нибудь, ну, что-нибудь, кроме того, что ты рассказала Никите?» Катя помолчала. «Там было темно», — сказала она наконец. «И они вели себя...» «Ну, одним словом, даже трудно представить, Нина, что эти люди могут вести себя вот так. Мне жутко было на них смотреть. Я испугалась». «Чего?» «Не знаю. Темноты, их лиц, грохота, наверное, тоже. «Там самолёт пролетел». Самолет? Нина удивленно приподняла брови. «Тут же нет аэродрома. гора тихое место. Почему его так любят те, кто ищет тишины?» «Возможно, какой-то в тумане заблудился». Катя слабо улыбнулась. «И тумана не было ночью, только небольшая облачность». Они посмотрели друг на друга так о чем ты еще хотела спросить сказала катя ладно насчет шрама еще можно предположить то что ты говоришь ну а эти платки узлы на них думаю что все это тоже элементы ритуала и тот ореховый пруд который от чего то занимает меня больше всего остального и зелья которым поили смирнова и тил меркур хлорид «Слабая доза?» — Катя пожала плечами. «Но послушай, какое все это отношение имеет к убийствам? Зачем, например, Хованской убивать Александру?» — воскликнула Нина. «Ведь она ей нужна была с ее связями. Она ей наверняка клиентуру подбирала среди того круга, куда бы Хованская никогда сама не проникла. Ведь это она ее со Смирновым свела». «Зачем травить курицу, несущие такие золотые яйца?» «В убийствах подозревается ни одна Хованская, не забывай. Ты хочешь сказать, кто-то из них мог действовать по ее приказу?» «Я не знаю. Что ты меня с пристрастием допрашиваешь? Ты сама говоришь, это какая-то фантасмогория а она логике обычной не подвластна». А если все же есть во всем происшедшем какая-то логика, то напрашивается только один вывод. И какой же? Или мы все же имеем дело с хладнокровно задуманными убийствами на ритуальной почве, по сути своей носящими жертвенный характер. Или... Ну, Нина насторожилась. Или под всем этим кроется что-то еще. «Что?» «Ой, боже-боже!» — Нина вздохнула. «У меня прямо мозги плавятся!» «Слушай, а вчера Кузнецов тебе ничего не говорил?» — спросила Катя. «О чем? О Хованской?» «Нет. Он только твердил, что сам, мол, во всем разберется, что все это меня касаться не должно. Как видишь, утром сегодня доразбирался до скандала». Еще спрашивал, скоро ли? Ну, в общем, когда я жду?» Нина положила руку на живот. «Он чудной. Я и обидеть его не хочу, и...» «Я сама толком еще не понимаю, как я к нему отношусь». «А он не говорил тебе о... о чём?» Катя вспомнила трогательную сцену оживления поцелуем, фактически спровоцированную майгорской ведьмой. «Странно. Выходит, бестолукавый в лице дрожайшей Юлии Павловны для Нины сделал только добро? Добро ли? Это всегда палка о двух концах», — вспомнились Кате слова, брошенные Хованской Смирнову. «Ну ладно. Кузнецову сейчас в опорном несладко приходится». Катя тяжело вздохнула. «Но ты за него особо не волнуйся. Что-то еще хочешь спросить?» да слушай а что сорокин по твоему делает для юлии думаю время от времени она просит его подобрать ей какие нибудь теологические тексты которыми потом пользуются в сеансах с клиентами возможно платят ему за переводы но вообще вряд ли думаю интерес у костики во всем деле этом не деньги а а такие библейские экскурсы, видимо, на клиентуру сильное впечатление производят, повышают, так сказать, рейтинг Хованской. Надо же, какая эрудированная ведьма!» Катя недобро усмехнулась. «Кто сейчас с Ветхим Заветом-то знаком, не говоря уж о Сократе-Схоластике и Евсевии и Ирониме?» «Ну хорошо. И последнее. Кать, а сама-то ты как думаешь?» «Даст вам что-нибудь нынешний допрос Хованской?» Нина тревожно смотрела на подругу. «Может, я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что чем больше в этом деле фактов, намеков, догадок, подозрений, тем все дальше и дальше реальная возможность узнать правду». Как показывает практика, Допросы подозреваемых вообще мало что дают для установления истины по делу. Следователь и подозреваемый очень редко искренне друг с другом. Так зачем тогда тратить время на эти ваши допросы? Процессуальная формальность, — Катя хмыкнула. Но иногда, знаешь, Нина, иногда полезно спросить человека кое о чем прямо, отбросив и церемонии, и правила вежливости посмотреть на его реакцию. «И что же ты спросишь у Хованской, отбросив правила вежливости? Не она ли прикончила всех этих несчастных? Не-а!» Катя покачала головой. «Это пусть Никита спрашивает. А мне хотелось бы узнать от нее другое. Каково это, в наше время, считать себя истинной ведьмой? И одно ли это и то же? верить в собственную сверхъестественность и одновременно при помощи целого набора манипуляций заставлять верить в это других.